Глава вторая. Признание. Принцесса Елизавета сидела задумчивая и печальная в своей комнате. Глаза ее были красны от слез, и она беспрестанно накладывала руку на сердце, как будто этим хотела подавить его боль. Она беспрестанно оглядывала комнату, которая совершенно была пуста, и тем напоминала ей о позоре, тяготевшем над ней. Сегодня был день рождения Елизаветы. Сегодня минуло четырнадцать лет, как дочь Анны Болен явилась на свет. Дочь Анны Болен. Вот почему она в настоящую минуту и была одна, и никто из придворных дам и кавалеров даже не вспомнил о ее дне рождения. Вспомнить это значит было бы вспомнить Анну Болен, прекрасную и несчастную мать Елизаветы, которая за свое минутное величие должна была заплатить жизнью. Король не признавал Елизавету своей ее законно рожденной дочерью и торжественно отрешил ее от престола наследия. Вот почему день ее рождения наводил ее только на одни печальные размышления. Она, сидя одна на диване, думала о своем невеселом прошедшем и ничтожном будущем. Она, будучи принцессой, не пользовалась никакими правами своего рождения. Она была молода и лучшую пору своей жизни проводила чуть не взаперти. Ее руки искал инфант испанский но Генрих объявил, что незаконно рожденная Елизавета недостойна быть его супругою. Мало этого, чтобы лишить ее и остальной свободы, он объявил всенародно, чтобы никто из подданных его не смел думать на ней жениться, под страхом понести наказание, как изменнику против короля. Итак, Елизавета была осуждена никогда не выйти замуж, а между тем, Она только и желала сделаться женою своего возлюбленного и изменить свой титул принцессы на скромное звание графини Сеймур. Любовь эта ее переродила, и для нее настала новая жизнь. Она сделалась нежна, и в ней замолк голос чистолюбия. Ее более уже не огорчала мысль, что она никогда не будет королевою. Она грустила только о том, что не могла быть супругою Сеймура. Она не хотела более властвовать, но она хотела быть счастливой. Счастье зависело от одного Томаса Сеймура. Вот о чем думала она в день своего рождения, сидя одна в своей комнате. Ее заплаканные глаза и дрожащие губы показывали, как много она сегодня плакала и как много страдала эта молодая четырнадцатилетняя девушка. Но она была в душе горда и никак не хотела бы, чтоб кто-нибудь, увидав ее слезы, начал над нею издеваться, а тем более сожалеть, а потому она решилась не думать больше о своей любви к Сеймуру. — Я буду работать, — сказала она. Работа Есть самое лучшее средство для уменьшения страданий. И она взяла в руки, шитую дорогими шелками, вещицу, которую она хотела поднести бедной, отвергнутой супруге Генриха VIII, Анне Клеве. Но работа занимала только одни руки, мысли же ее по-прежнему оставались на Сеймуре. Она бросила работу и взяла сонеты Петрарки. Его жалобы на любовь и страдания заняли ее и волновали ее растерзанное сердце. Елизавета с радостью читала эту книгу, хотя по временам слезы и капали из ее глаз. Ей казалось, что Петрарка высказал именно то, что она чувствовала. Те же самые мысли и те же самые чувства, которые волновали бедную Елизавету, описывались у Петрарки. Ей пришло на мысль выразить свою грусть в переводе сонетов на английский язык. Она присела к письменному столу и, притаив дыхание, начала переводить первый сонет Петрарки. Она была отвлечена от этого занятия стуком в дверь. Вслед за тем дверь отворилась, и на пороге показалась благородная и величественная фигура Катерины. — Королева! — «И так рано!» — воскликнула Елизавета. «Неужели же я должна была прийти вечером для того, чтобы пожелать Елизавете счастья в такой торжественный для нее день? Неужели же я должна была выжидать окончания дня, который подарил Англии такую благородную и прекрасную принцессу?» — спросила Катерина. Или вы думаете, что я не знала, что сегодня день вашего рождения, и что сегодня Елизавета обратилась из девочки в прекрасную девушку, полную различных надежд? «Полную надежд», — печально проговорила Елизавета. «У дочери Анны Бален нет никаких надежд, и в ту минуту, когда вы говорите о дне моего рождения», вы напоминаете мне позорное появление мое на свет. — Она не должна быть более презираема! — воскликнула Катерина, и, нежно обняв Елизавету, королева подала ей сверток пергамента. — Возьмите, Елизавета, и пусть эта бумага доставит вам блестящую будущность. Король склонился на моей просьбе и написал этот манифест, доставив мне великую радость передать вам. Елизавета развернула сверток и не могла не выразить своей радости. — Я признана! Я признана! — воскликнула она. — С меня сняли позор моего рождения. Елизавету более не считают незаконно рожденную. Она принцесса королевской крови, и она может со временем быть королевою смеясь, произнесла Катерина. «О, — воскликнула Елизавета. — Я радуюсь не короне. Я радуюсь, что с меня снят позор рождения моего, и что теперь могу, смело подняв мою голову, открыто признавать мою мать. Мать моя, теперь ты спокойно можешь лежать в твоем гробу. Анна Бален, ты не была грешницей. Ты была законной супругой Генриха Восьмого, а Елизавета — законная дочь твоя и короля. Благодарю тебя, Боже, благодарю!» И молодая девушка, подняв глаза к небу и сложив на груди руки, благоговейно преклонила колени. «Дух моей матери!» — торжественно произнесла она. «Вызываю тебя, приди ко мне!» Защити меня твоим предстательством у престола Всевышнего. Дочь твоя признана, и никто более не упрекнет ее. Ты, мать моя, видела мои слезы и страдания, и часто, в минуты отчаяния, казалось мне, что голос твой утешал меня. Я как будто видела твои небесные взоры, вливавшие в душу мою любовь и радость». — О, не оставь меня и теперь, мать моя! Ты была при мне в дни позора. Останься же со мною и в дни счастья. Анна болен ты сложила свою прекрасную и невинную голову на плахе, но этот пергамент снова украшает ее корону. И горе тем, которые посмеют оскорблять твою память. Она встала и поспешно подошла к стене, на которой висел портрет, изображающий Елизавету в детстве, во весь рост, играющую с собачкой. — Матушка, матушка, — проговорила она, — это был последний земной предмет, на который ты устремляла свои взоры. Твои палачи не позволили тебе перед смертью видеть свою дочь. В последний раз ты целовала меня на неодушевленном полотне этого портрета. «О, позволь мне испить всю сладость этого последнего поцелуя. Позволь мне прикоснуться к тому месту, которое ты осветила прикосновением твоих губ». Она наклонилась и поцеловала картину. «Теперь же встань из твоего гроба, мать моя», — сказала она. «Я долго должна была прятать и скрывать тебя. Теперь ты снова сделалась принадлежностью света». «Король признал меня своей дочерью, и он не запретит мне теперь иметь в своей комнате изображение моей матери». Говоря это, она придавила пружину в одной картине, оправленной в золотую раму. Картина, медленно отворившись, открыла другую картину, изображавшую Анну Бален во всей ее красоте, в брачном наряде. Этот портрет был писан Гальбейном, по особому заказу короля. «Как хорошо и прекрасно это лицо!» сказала Катерина, подходя ближе к картине. «Лицо ее так и дышит чистотою и невинностью. Бедная королева, несмотря на твою красоту, врагам твоим удалось обвинить тебя и ввести на эшафот. О, при взгляде на твое лицо я содрогаюсь» и будущность моя восстает предо мною в виде ужасного призрака. Кто после Анны Бален, преданной позорной смерти на эшафоте, может здесь считать себя вне опасности? Поверьте мне, Елизавета, быть королевою Англии — это печальное счастье. Я часто поутру спрашиваю себя, буду ли я королевой вечером, Но оставим эти печальные мысли о моей судьбе, и будем лучше говорить о вас, Елизавета, о вашей будущности и вашем счастье. Пергамент этот есть символ исполнения ваших желаний. «Одно душевное мое желание уже исполнилось», сказала Елизавета, все еще смотревшая на портрет. «Я могу теперь, не скрываясь ни перед кем, сказать, Это портрет моей матери. Умирая, она молила, чтобы когда-нибудь невинность ее была оправдана пред людьми, и чтобы я, не краснее, могла, указав на это изображение, сказать «это моя мать». Желание это и было передано мне Гейводом вместе с картиной, и он один знал тайну ее существования. «О!» «Джон Гейвад, редкий и верный друг», — с чувством произнесла Катерина. «Он один помогал мне исполнить мой план, признание вас королем. Он один и мог уговорить на это Генриха». Елизавета, молча, с выражением благодарности на лице, протянула Катерине руку. «Благодарю вас, что вы восстановили честь моей матери и мою», — сказала она, — Любовь и уважение мое к вам будут безграничны, и, конечно, никогда никто из врагов ваших не посмеет что-либо говорить мне о вас. Заключимте союз и оплот для обоюдной защиты. Будем верны друг другу, и пусть враги одной в то же время будут и врагами другой. И где мы увидим опасность, то будем стараться вместе ее уничтожить, и как сестры, Будем беречь и предостерегать друг друга. Будем усердно следить за теми из наших врагов, которые, пользуясь ночную темнотою, захотели бы убить кого-нибудь из нас. — Да будет так! — торжественно произнесла Катерина. — Мы будем неразлучны и верны друг другу. Любовь наша должна быть любовью нежных сестер. И, поцеловав Елизавету, она продолжала. «Принцесса, прочтите принесенный мною вам манифест до конца. Вы прочитали одно только начало. В нем вся ваша будущность. Вы признаетесь принцессою королевской крови. Генрих, возвращая вам честь королевского рождения, прибавил, что для сохранения права престола наследия вы можете выйти замуж только за королевского принца». Больше король ничего не мог для вас сделать, и всем этим вы обязаны единственно ходатайству вашего верного друга Джона Гейвода. Джон Гейвод, — с горечью воскликнула Елизавета и затем с жаром прибавила. Благодарю небо и вас, королева, что последняя мера моего родителя принадлежит не вам, а Джону Гейводу и вы после этого называете его моим другом. Вы говорили, что он предан нам обеим. Берегитесь, королева, его верности, и много не надейтесь на него. Душа его полна хитростей, и он в то самое время, когда прислуживается к вам, ищет случая, как бы вернее нанести вам удар. Он настоящая змея, да еще ядовитая. Последним добавлением к манифесту Он поразил меня смертельным и неизлечимым ударом. «Но нет», — энергически продолжала она, — «я не подчинюсь никаким стеснительным правилам и не хочу быть рабою нелепого закона. Я хочу быть свободна. Я буду любить и ненавидеть того, кого я пожелаю. Я никогда не откажусь от того, кого я, может быть, люблю, и не выйду замуж за того, кого я, может быть, презираю. С твердой решимостью она взяла манифест и подала его Катерине. — Возьмите обратно его, королева, и скажите моему родителю, что благодаря его за непомерную ко мне доброту я торжественно отказываюсь от блестящей судьбы, которая начертана для меня в этом акте. Я до того люблю свободу, что меня не прельстит даже королевская корона, предложенная на условии связать мою волю и сердце. «Бедное дитя!» — со вздохом сказала Катерина. «Вы разве не знаете, что, приняв корону, мы всегда заключаем себя в цепи? Вы хотите быть королевой и в то же время быть свободны Поверьте мне, Елизавета!» Короли менее всех пользуются свободой. Они никогда не могут располагать своим сердцем. Тогда, — сказала Елизавета, и глаза ее заблестели, — я отказываюсь от счастья быть когда-нибудь королевой. Тогда я не хочу признать закона, который в состоянии ограничить мое сердце и образ моих мыслей как, неужели дочь короля Генриха для исполнения закона, начертанного на этом лоскутке бумаги, должна изменять влечением своего сердца? Я принцесса королевской крови, и поэтому хотят меня принудить быть женою только королевского сына. Да, вы справедливо сказали, что родитель мой издал этот закон. Гордая его душа, никогда не признавала над собою власти этикета. Он любил того, кого хотел, и ни один парламент, ни один закон не имеет права противодействовать ему в этом. «Я хочу быть настоящей дочерью моего родителя. Я не хочу подчинять себя этому закону». «Бедное дитя», — повторила Катерина, — «во всяком случае вы будете должны подчиниться ему». «Государство, облекая вас в пурпур, нисколько не заботится о состоянии вашего сердца. Вы, Елизавета, еще молоды, у вас еще слишком много надежд. Страдания дают мне право на многие надежды. Меня заставляли уже очень много проливать слез. Я много в жизни испытала неприятностей и горестей, и потому... Ожидаю от жизни счастья и наслаждения. Кто же говорит вам, что вы не будете их иметь? Этот закон не назначает вам никого в мужья. Он говорит только, что ваш супруг должен быть королевской крови. Избирайте кого угодно. О —— -о -о! воскликнула Елизавета, и глаза ее заблистали. Если бы я должна была быть когда-нибудь действительно королевой, я бы гордилась тем, что выбрала себе мужа, который будет королем по моей милости, и, напротив, сокрушалась бы, если бы получила титул королевы через моего мужа. О, скажите, Катерина, неужели не доставляет удовольствие возвысить того, кого любишь, пред всеми прочими людьми? и сделать его властелином всего того, что по праву принадлежит вам. «Клянусь вам, вы ужасно горды!» — смеясь, возразила Катерина. «Вы настоящая дочь вашего отца!» Так думал Генрих, когда он предлагал руку Анне Бален. Точно так же думал он и тогда, когда предлагал мне быть его супругой и королевой Англии но он может так думать и поступать, потому что он мужчина. Он думал так, потому что он любил, а вовсе не от того, что он мужчина. И вы, Елизавета, думаете так, потому что вы любите, не так ли? «Да, я люблю», — воскликнула Елизавета, кидаясь в объятия Катерины и скрывая свое раскрасневшееся лицо. «Да, я люблю». «Моя любовь подобна любви моего отца. Я люблю человека, который обладает всеми достоинствами и добродетелями мужчины. Скажите же сами, королева, могу ли я подчиняться закону, запрещающему мне любить человека только потому, что он не сын короля, не сын какого-нибудь владительного князя?» «Бедная Елизавета», — проговорила Катерина, — крепко сжимая ее в своих объятиях. «Зачем вы высказываете ваши сожаления на мой счет, тогда как в вашей власти лежит мое счастье?» — спросила Елизавета. «Вы просили короля снять с меня позор моего рождения. Вы можете упросить его уничтожить смертный приговор моему сердцу». Катерина со вздохом покачала головою. Я вовсе не так влиятельна на короля. Ах, Елизавета, зачем не доверились вы мне раньше? Зачем прежде не сказали, что любите? Зачем вы не сообщили вашей подруге вашей опасной тайны? Именно потому, что тайна моя опасна. И теперь так же я не назову вам имени моего возлюбленного, ибо знаю что король преследует и казнит, как измену против него, и того, кто имеет тайну, и того, кто, зная ее, не донесет ему. И если здесь я изменница, то вы не должны быть тут моею соучастницей. Страшно быть доверенным лицом подобных тайн. Это вы можете видеть на Джоне Гейваде. Он один был доверенным моим лицом, и он изменил мне, Я сама дала ему в руки оружие против себя, и он поразил меня им. «Нет, нет!» — с чувством произнесла Катерина. «Джон Гейвад — верный человек и не способен на измену. Он изменил мне!» — с жаром воскликнула Елизавета. «Ему одному было известно, кого я люблю, и что мой возлюбленный не принц крови, а он, как вы сами сказали, просил короля обязать меня выйти замуж за коронованную особу. Он хотел этим избавить ваше сердце от заблуждения. Нет, он боялся своего участия в этой тайне, и для того, чтобы выгородить себя, он решился поразить мое сердце. Но вы, Катерина, вы благородная и великодушная женщина, Вы не способны опасаться гнева короля, и вы одна можете быть моею спасительницей и заступницей. О королева, спасите меня и дайте мне возможность любить того, кого избрало мое сердце. Доставьте мне возможность предложить моему возлюбленному с моею рукою могущество и блеск, а может быть и корону. — О, Катерина, стоя на коленях пред вами, прошу вас о помощи. Помогите мне уничтожить закон, который связывает мою волю и сердце. Она кинулась на колени и, умоляя, протягивала к королеве руки. Катерина с улыбкой наклонилась к ней и подняла ее. — Ах, Елизавета, какое это несчастное существо! — Кто знает... Будешь ли ты со временем благодарить меня за то, что я исполню твое желание? Кто знает, не проклянешь ли ты меня, когда вместо ожидаемого счастья совершится противное. «Лучше переносить несчастье, чем подчиняться воле других», — энергически возразила Елизавета. «Успокойте меня, Катерина. Хотите ли вы помочь моему несчастью?» Решитесь ли вы уговорить короля отменить закон о моем браке? Если нет, то клянусь вам прахом моей матери. Что бы ни делали, я не подчинюсь ни за что этому закону. Я всенародно откажусь от предлагаемых мне прав. Я... О, Елизавета, вы еще слишком молоды и неопытны, а потому не хотите обратить внимание на свою судьбу. Я думаю, вам хорошо известно, что очень часто судьба расстраивает все наши планы и предположения. Будете старше, узнаете это по опыту. — Но я не хочу этого знать, — возразила Елизавета с раздражительностью ребенка. — Я не хочу идти по дороге, указанной другими. Я не хочу, чтобы судьба видела во мне свою невольницу — Увидим, что будет, сказала Катерина. Я даю вам слово быть вашей помощницей. Попробуем идти на перекор судьбе. Заодно ваше обещание, Катерина, буду любить вас как мать, как сестру, сказала Елизавета, крепко прижимая ее к себе. Да, я вечно буду любить вас и буду просить Бога, чтоб он доставил мне случай доказать вам мою благодарность и наградить вас за ваше великодушие и доброту.